Нигде нет таких богатств, как эти сокровище так князей, Но давно-давно уже не поднимали камень, И мне кажется, что про мой город забыли. Гороа нет. посмотри вокруг вон корни больших деревьев раздвинули камни деревья и люди не растут вместе уговаривал ее к дважды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 Нигде на земле таких сокровищ человек со змеином языком, если ты сможешь уйти отсюда живым той дорогой, какой пришел, князья будут тебе слугами. следд опять потерялся. спокойно сказал мауглри неужели какой нибудь шакал прорылся так глубоко и укусил большой белый клобук она наверно взбесилась мать кобра я не вижу что можно отсюда унести клянусь с богамисол и луны мальчик потерял разум прошипела кобра прежде чем закроются твои глаза я кажу тебе одну милость смотри и увидишь что чего не видел еще никто из людей худо бывает тому кто говорит маугли о милостях ответил мальчик сквозь зубы но в темноте все меняется я знаю я посмотрю если тебе так хочется прищурив глаза он обвел пристальным взглядом подземелье потом поднял с пулу гость чего то блестящего о о — сказал он. — Это похоже на те штучки, которыми играют в человечьей стаи. Только эти и желтые, а те были коричневые. Он уронил золото на пол и сделал шаг вперед.